За граница. Первое, что почувствовала Марина, при этом известии, радость. Мы едем к морю. Это было исполнением тайной мечты. Все предыдущие лет она захлебывалась Пушкинским стихотворением к морю. Прощай, свободная стихия. Эти стихи были как наваждение. В них открывался огромный мир, в котором она сама была хозяйкой. Потому что каждое слово в них можно увидеть, вообразить и объяснить. Она не задумывалась, похожи ли ее объяснения на общепринятые. Она почувствовала и приняла у Пушкина главное любовь и тоску в их неразрывности. И другое С этих стихов она навсегда знала, что свободная стихия — это стихи и ничто другое. Марина выучила к морю наизусть и множество раз переписывала их в самодельные книжечки, чтобы можно было всегда носить с собой, чтобы как можно красивее, без клякс и помарок, чтобы «я сама написала», а теперь она скоро собственными глазами увидит это. К морю. Марина еще не могла понять ни тяжесть обрушившейся на семью беды, ни того, что прежняя, такая счастливая, трехпрудно та русская жизнь кончилась навсегда. Дом в трехпрудном растворил двери и выпустил их в мир. Правда, мать, выходя из дому, обмолвилась Я уже больше не вернусь в этот дом детям. Но разве дети слышат такие страшные слова? Они опускают их куда-то глубоко внутрь и вспоминают много лет спустя. Перед ними открывалось новое, и они ринулись в него без оглядки. Замелькали новые страны, незнакомые люди, чужие дети. За три следующих года девочки сменили три страны. В ноябре 1902 года Цветаевы были уже в Нерве, под Генуей. Мария Александровна чувствовала себя совсем плохо. Временами муж боялся, что не довезет ее до Италии. Первый месяц в Нерве она не выходила из комнаты, противилась попыткам выносить ее к морю. «Шум волн наводит на нее уныние и плаксивое настроение», — писал Иван Владимирович. Никогда раньше дети не видели мать такой. Ее болезнь предоставила им свободу. Теперь их повседневность больше зависела от Леры, строгой, любившей их тогда, разрешавшей многое, чего не допустила бы мать. Впервые Марина почувствовала себя свободной. Впрочем, до сих пор, не зная свободы, она своей несвободы не ощущала. У хозяина русского пансиона, где жили Цветаевы, было двое сыновей, одиннадцати и шестнадцати лет. Они росли без матери. Марина и Ася сразу же подружились с младшим, Володей. Он научил их лазать по скалам, жечь костры, печь рыбу в зале. С ним девочки пробовали курить. Втроем или вчетвером они проводили целые дни вне дома, в садах, на скалах, на море. Правда, как только Мария Александровна почувствовала себя лучше, она взяла на прокат пианино, возобновили занятия музыкой. Приходила учительница, с которой девочки занимались русским языком, чтобы не забывать его. Марина уже говорила и читала по-итальянски. Но все равно свободного времени было достаточно, и главным в той жизни была дружба с Володей. Позже Цветаева посвятила памяти этой дружбы несколько стихотворений в своих первых книгах. Он был синеглазый и рыжий, как порох во время игры, Лукавый и ласковый, мы же две маленьких русых сестры. Уж ночь опустилась на скалы, дымится над морем костер, И клонит Володе усталый головку на плечи сестер. А сестры уж ссорится в злобе. «Он мой! Нет, он мой! Почему ж?» Володя решает. «Вы обе! Вы жены, я турок, ваш муж!» За скалы цепляются юбки, от камешков рвется карман. Мы курим, как взрослые трубки. Мы воры, а он — атаман. Никогда еще не знала Марина такого замечательного детского товарищества. Впервые она оторвалась от мира, в который ввела ее мать, и погрузилась в увлекательнейшие игры разбойники, контрабандисты, пираты. Сестры вырвались из подскучного надзора взрослых. Их затягивала дикая воля так назвала Цветаева одно из своих стихотворений воспоминаний о том времени. Ну и взрослые, окружавшие их в нерве, были новые и интересны. До сих пор Марина видела только домочадцев, родственников и сослуживцев отца. А в русском пансионе в Нерве жили революционеры-эмигранты. Встреча с ними произвела огромное впечатление. Цветаева отметил ее в ответе на анкету, как одно из важных душевных событий. «Десять лет. Революция и море. Нерви Близгенуе, эмигрантское гнездо». Это были люди, каких она до сих пор не знала. Они отрицали Бога, брак, семью. Между ними не было мужей и жен, друг, подруга. Они были дружны между собой, но все время спорили о партиях, о революции, о народе. Революционеры были за народ, за угнетенных, против царя. Марина жадно впитывала их разговоры, стремилась вникнуть и понять – По воспоминаниям сестры, писала о них стихи. Стихи эти до нас не дошли, вероятно, они были написаны в духе революционных песен, которые иногда пелись в нервийские вечера. Революционеры бывали у Цветаевых. Их привлекала музыка матери, русский чай и уют, царивший вокруг Марии Александры. Она напряженно и настороженно прислушивалась, видя увлечения Марины этими людьми. Мать опасалась их влияния на Марину, которую той зимой поглотили две свободы — собственная на скалах и та, о которой так жарко говорили революционеры. Собственная их Саси и Володей свобода постепенно превращалась в какую-то вольницу. Как писала в воспоминаниях Валерия Цветаева, Они, что называется, разболтались. Игры перешли в затеи недопустимые и обидные для окружающих. Все четверо ребят одичали, потеряли меру вещам. Это не могло дольше продолжаться. В ту зиму мать увлеклась Владиславом Александровичем Кобылянским, которому Марина дала прозвище «Тигр». Он не был первым ее влечением. Года заду, перед тем, она увлеклась репетитором Андрюшей, который нравился Лери. Репетитору пришлось съехать из дому. Рассказывая об этом, Валерия Ивановна Цветаева глухо прокомментировала: Отец не знал, что переезд немного будет значить. Видимо, примерно к тому времени относилась последняя запись. В дневнике Марии Александры, упомянутая Анастасии Цветаевой, «Мне тридцать два года, у меня муж, дети, но...» Дальше была густая шерстка аккуратно вырезанных листков. «Кто-то, Лера, сказал нам, что их вырезал папа. Это «но» и уничтоженные страницы дневника, чтобы дети не прочли». не свидетельствуют ли о драме, разыгравшейся в Трехпрудном. Но тогда младшие, Андрюша, Марина, Ася, ничего не заметили. Теперь же особое отношение матери к тигру не было секретом для девочек, они и сами обожали его. Он был революционером и эмигрантом. Необыкновенным, ни на кого не похожим. Таких людей они никогда не встречали. Ироничный, насмешливый, гордый, обособленный даже от своих товарищей по революции, не признающий никаких мещанских правил обыденной жизни, к Марии Александре и ее дочерям тигр относился по-дружески с интересом и вниманием. Сохранилась нервийская фотография, запечатлевшая тигра с Мариной и Асей, держащими его руку. Узкое длинное лицо... Обрамленная острой бородкой, ироничный и внимательный взгляд, необычный черный бант вместо галстука, он похож на романтического героя или, может быть, чуть-чуть на Мефистофеля. Недаром Цветаева вспомнила «Тигра» в чёрте. Как же было им всем троим не любить его? Только много лет спустя, после революции, Когда вернувшийся из эмиграции Кобылянской разыскал в Москве Марину, она услышала рассказ о его и Марии Александры большой любви, о том, что мать готова была оставить семью и соединить свою жизнь с тигром. И как в последний момент, она не позволила себе переступить через жизнь мужа и детей. Но хотя в нерве Марина и Ася ничего не знали об этом, Переживания, сотрясавшие мать, не могли не отразиться на ее отношениях с дочерьми. Теперь не только болезнь отнимала у них ее время и мысли. К концу зимы стало ясно, что вернуться в Россию Мария Александровна еще не может. Цветаевы предполагали, что она проживет за границей до июня 1904 года. Надо было куда-то устраивать девочек. Оставлять их без настоящего присмотра, воспитания, школы было больше невозможно. Марина, кажется, и впрямь начала походить на маленькую разбойницу из сказки Андерсена. Иван Владимирович ездил в Лозанну, договаривался об определении девочек в пансион. В Нерви приехала Тьо, чтобы подготовить их к пансиону и отвезти в Лозанну. Она нашла их совершенно дикими, невоспитанными, и принялась муштровать, однако любила и баловала по-прежнему. Мария Александровна окрепла и уже могла поехать с мужем и Лерой по городам Италии. Оторвав их от нерви, от моря, от новых друзей, от свободы, Сьё в мае повезла Марину и Асю в Лозанну. Они заранее ненавидели свой будущий пансион «Лакас», Разве он мог заменить дикую волю, Володю, друзей революционеров? В пансионе встретили с радостью. Здесь царили доброжелательность и семейный уют. Пансионерки дружили между собой и уважали сестер Лакас и учителей. Перемены, прогулки в городе и пансионском маленьком садике, даже занятия проходили легко и весело. Все были добры к русским девочкам, этому трудно было сопротивляться, и Марина с Асей с головой окунулись в еще одну, новую жизнь и во французский язык. Ася оказалась самой младшей в пансионе. Марину, которой не было еще одиннадцати, приняли в свой круг старшие воспитанницы. Умом и развитием она была вровень с ними. Училась она легко и с удовольствием. Опять делала успехи в занятиях музыкой, строгий учитель был ею доволен. В лазанне она начала носить очки, близорукость уже мешала ей читать ноты и мелкий шрифт. Читала она, как всегда, много, теперь по-французски. День бывал заполнен до предела — учеба, музыка, книги, игры, подруги, переписка с родителями. Ненадолго приезжала проведать их мать. Опять упивались с девочки ее близостью, разговорами, воспоминаниями, обо всем, прогулками с нею. Опять она принадлежала только им. Это был праздник, всегда короткий. Держала мама наши руки, к нам заглянув на дно души. На каникулы пансион отправился в Альпы, к Монблану. Величественный доселе невиданный пейзаж, горные дороги и тропинки, восхождения, обеды в придорожных гостиницах, множество впечатлений. Ездили в Шильонский замок, знакомый по балладе Жуковского. Нерви отступала в прошлое, остановилась сном. Анастасия Светаева пишет, что Под влиянием революционеров в нерве они с сестрой совершенно отказались от религии, приняли безбожие своих взрослых друзей. И первое время в пансионе Лакас Марина отстаивала свои новые убеждения весьма воинственно. Однако понимания и сочувствия не встретила. Наоборот, вся обстановка этого католического пансиона – Веселая, высоко высоконравственная, но без ханжества беседы о Боге с начальницей и ее духовником Аббатом совершили переворот в душе Марины. В ответе на анкету, следующем после революции душевным событием, она называет «Одиннадцать лет католичества». Анастасия Цветаева пишет, как подолгу они молились на ночь – с каким подъемом ходили в еще недавно осмеиваемую церковь, как старались вести себя по-христиански. Кажется, в этом они не слишком преуспели. Речь идет лишь о том, чтобы, пересилив себя, взять после всех самые невкусные пирожные. Но к этому их приучили еще в Москве не жадничать. Больше года провели Марина и Ася в Лазанне. Они были счастливы здесь. потому так уместна мемориальная доска в память русского поэта Марины Цветаевой на доме, где помещался пансион Лакас, Бульвар де Гранси, три. Она установлена летом 1982 года. Картина их жизни снова меняется. Родители забирают девочек из пансиона Лакас и все вместе едут дальше на север. в знакомый по сказкам Шварцвальд. Мария Александровна надеется постепенно приучить свои легкие к более суровому климату, чтобы еще через год вернуться в Россию. Зиму дети проживут в немецком католическом пансионе во Фрейбурге. Вот и еще один язык станет им совсем родным. Мать поселится там же, вблизи них. Они смогут бывать у нее, постоянно видеться». Но конец лета их вчетвером с родителями, они так давно не были все вместе, они останавливаются в деревне Лангаккерн за Фрейбургом, над Фрейбургом в горах Шварцвальда. Гостиница «Ангел», она и сегодня стоит на том же месте, окруженная теми же лесами, горами, деревнями. Даже огромные старые липа под которой Цветаевы любили обедать и пить чай, все такая же старая стоит перед домом. Приветливые хозяева и их дети, Карл и Мариле, совсем не похожие на нервийского Володю, но и с ними завязывается крепкая дружба. Мать чувствует себя почти здоровой, отец счастлив ее выздоровлением. Всей семьей они гуляют по прекрасным лесным дорогам Шварцвальда. Никто не догадывается, что это их последнее счастливое и беззаботное вместе. Марина влюбляется в Шварцвальд. Иначе не могло быть, ведь Германия — ее прородина. Мать внушила ей свою восторженную любовь к этой стране. Она жила в душе Марины, но, может быть, только в Шварцвальде по-настоящему проснулась. «Как я любила! С тоской любила!» «Да безумие любила! Шварцвальд!» — вспоминала она в девятнадцатом году среди голода и разрухи. «Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса, не говорю уже о деревне, с надписями, на харчевенных счетах сум Адлер», «Цум Лёвин». В Шварцвальде по-новому оживают старинные немецкие сказки и легенды. Черные пики ели напоминают о средневековых замках. Мать вслух читаемым по-немецки «Лихтенштейн» Вильгельма Гауфа. Германия и немецкий язык вошли в кровь Цветаевой. Язык она знала и чувствовала, как русский. Сам дух Германии ощущала родным. Даже обожаемую Грецию она брала из немецких рук. Ее мифологии были прекраснейшие сказания классической древности — Густава Шваба. «Во мне много душ, но главная моя душа — германская». В этом убеждении Цветаева прожила жизнь. Но лето кончилось, к сожалению, слишком быстро. Отец уехал в Россию. Девочки поселились в пансионе сестер Бринг во Фрейбурге. Мать в мансарде красивого старинного дома в квартале от пансиона. Только ее близостью, возможностью часто с ней видеться, скрашивалось для Марины и Аси жизнь в пансионе Бринг. Он казался особенно мрачным после чудесного шварцвальдского лета и душевно свободной жизни пансиона Лакас. Дисциплина и подчинение — вот чего требовали здесь от пансионерок. Скуку утомляла. Хотелось шалить и все делать наоборот. Не останавливало даже угроза плохих отметок. Кормили скудно и скучно. Гулять в обязательном порядке водили по одному и тому же опротивившему маршруту. На возвышавшуюся над городом гору Шлосберг. Почему? Ведь Фрейбург красив, его окрестности живописны. Видимо, сестрам Бринг не хватало воображения. В январе приехавший из Москвы Иван Владимирович с несвойственной ему резкостью жаловался в письме. «Вчера обе наши девочки явились с прогулки на высокую гору окровавленными. Их дура воспитательница повела на гору, когда под ногами был лед. Они, спускаясь по крутой дорожке, упали одна на другую, Причем младшая разбила себе нос до хряща, а старшая сорвала кожу на колени. Можно живо представить себе сухую воспитательницу, воспитанниц, пара за парой, с тоской, бредущих по обледеневшей тропинке, и Марину Сасей от скуки толкающих друг друга, чинностью и послушанием они не отличались. Даже о боге у сестер Бринг говорили так противно и нудно, что Марина из протеста постепенно растеряла всю свою лазанскую набожность. В феврале кончилась единственная радость фрейбургской жизни — встречи с матерью. Ее болезнь резко обострилась после простуды, и она вынуждена была переехать в санаторий. Для устройства этих дел отец и приезжал из России. Марию Александру отвезли в Санкт-Блазиен, отец вернулся домой. Без матери жизнь в пансионе казалась еще нестерпимей. Это время совпало с печальным событием. В Москве друг за другом умерли от туберкулеза Сережа и Надя Иловайские, дети дедушки Иловайского от второго брака. Они приходили с близкими родственниками Андрюше и Лёре. были приблизительно Лёриными ровесниками, Надя и Лёра дружили. Когда-то в далеком детстве, лет пяти-семи, Марина была влюблена в Серёжу, а он, единственный из взрослых, с интересом относился к ее стихам. еще совсем недавно Иловайские жили вместе с Цветаевыми в русском пансионе в Нерве. Надя была красивее всех, на гуляниях все любовались ею, и Марина даже служила почтальоном между нею и одним молодым человеком. А теперь Нади нет. Это известие, пришедшее в письме отца, произвело на Марину ошеломляющее и необыкновенное действие, которое она протаила в себе более двадцати лет. Лишь в 1928 году в письме к Надиной подруге Вере Буниной Она впервые упомянула о том, чем оказалась для нее смерть Нади. Позже описала это в доме у старого Пимена. Это был первый мистический опыт в ее жизни. Ибо история с чертом — всего лишь игра детской фантазии. Недаром черт являлся Марине большим серым догом. Теперь же, 11 лет узнав о смерти Нади, Она вдруг ощутила ее отсутствие как пустоту в мире, конец веревки, вдруг оставшийся у меня в руке, и нестерпимый жар любви в сердце. Нужно было вернуть время вспять, чтобы этой смерти еще не было, чтобы ее никогда не было. Нужно было увидеть Надю, глядеть на нее, сказать ей о своей любви. Сердцем и памятью, обойдя все места, где могла быть Надя, Марина впервые в жизни поняла, что это разлука навеки, что смерть — это нигде, что Нади больше нет. Это было потрясение, с которым невозможно было смириться. И Марина со свойственным ей упорством и упрямством Начала искать встречи с Надей, ждать ее, стараясь угадать, в какое безлюдное место могла бы прийти Надя, чтобы встретиться с нею, стремглав, летя туда, боясь лишь одного — чтобы никто не помешал, чтобы не спугнуть саму Надю. Она жаждала и умоляла, пускалась на хитрости, надеясь застать Надю врасплох, жила целиком на этой идеи. Она чувствовала, что Надя где-то здесь, рядом, ходит за ней, что Наде нужна ее любовь. Нади Марина так ни разу и не увидала. Может быть, поэтому наваждение тянулось долго. Два года напролет пролюбила, провидела во сне, и сны помню, и как тогда не умерла, не сорвалась вслед, не знаю».